О, нет, мой юный повелитель, Я не из домоуправления, Я <свеч> <свеч> я из этого сосуда. Перед тобою могучий и прославленный джинн Гассан Абдурахман Ибн Хаттаб. Или, по-вашему, Гасан Хатабыч. Хаттабыч? Я, несчастный джин, прогневал самого Сулеймана ибн Дауда, который повелел заключить меня в этот <плес> <плес> глиняный сосуд. Он был запечатан и брошен в реку, откуда ты... <плес>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 ке И хрусстаальный свод небеец Оедом обдурах магне Павели теле чуде, В этом глиняном сосуде Заколдованный туман Здесь тонился плач те люди Старый джинн Abdurrahman ne Hassan Abdurrahman ibn Khattab la Керех, сотни лет прошли, и только смелый наша один несравненный. Ого траг в смыл позор с моих седин благородный и мне сам мой Ти теперь мой похагель дители твой слуга Абдуррахман Гасан Абдурахман ибн Хатаб Гасан Фаттавич La la la la, urla shur la La la la la, urla shur la urla. Ach, ti vidoch, ti vidoch, ti vidoch Звезда моего сердца, Волька Ибн Алёша. Ну, что, ну, повелевай мной. Ой, если это вас не затруднит, будьте добры, мне не очень удобно висеть на этом крюке. Конечно, если вас это не очень затруднит не хотелось очутиться на полу твоё слово для меня законное Ттрахти би ног тахти нох тими дох а штаны? Штаны совершенно целы. Начинаются чудеса. Ну, Что ну? Приказывай, нет ли у тебя какого-нибудь горя, О, Волька ибны Алёша. Скажи, я помогу тебе. Не гложет ли тебя тоска? Гложет.